Машин либо абстрактно спроектированными машинами. Я видел искусство ксеносов и устройства из далеких человеческих миров, но эти предметы казались более чуждыми. Несмотря на более тонкую отделку, тяжкий холодный запах мяса становился гуще, и теперь я различал в нем привкус крови. Наверху короткой лестницы нашлась тяжелая медная дверь. Что-то в стенах заметило наше приближение, и обнаженная зубчатая конструкция на поверхности закрутилась и зажужжала. Она выглядела излишне сложной для своей функции, но, полагаю, в этом и заключалось ее искусство — движение механизма ради самого движения. Три замка громко щелкнули, и дверь открылась. С полным нетерпением лицом к жестом пригласил нас внутрь. «Пожалуйста, входите!» Золотые узоры электросхем на стене позади него ожили, и в ней открылся вестибюль. Внутри обнаружилась масса зондов и шипов, и пространство сделалось слишком тесным, чтобы вместить дьелинга, но тот все же ступил в него. «Я буду ждать здесь». Его опутала металлическая сеть и втянула в стену. Вестибюль закрылся. Схема провернулась, образуя новые узоры, и когда она остановилась, я не увидел никакого соединения в поверхности. «Все сооружения Адептус Механикус такие?» – спросил я у Люкс. «Если ты спрашиваешь, покажутся ли они тебе гротескными, да, и даже более того». Она говорила очень тихо и быстро, снова выдавая волнение. «Это всего лишь анклав. Когнитивный шок от восприятия величия мира кузницы нанесет тебе непоправимый вред». «Отлично», – сказал я. «Напомни мне, никогда в такие не соваться». Я наклонил голову в сторону двери. «Мы идем?» Она сделала глубокий вздох и кивнула. Я вошел первым. Я привык сталкиваться с неожиданными вещами и не осознал странности комнаты кибертиурга архимага Геннитора 237089, пока мы не покинули Сталькурган. В целом она имела неправильную форму, а в стенах из серебристого сплава мерцало красным, желтым и зеленым множество углублений. Из стен выступали большие объемы пространства, покрытые бесконечным узором витых петель, тревожно напоминая извилины на поверхности человеческого мозга. Длинный пирс вел в центр помещения, к круглой платформе. Во всей комнате лишь эти два элемента имели правильные формы. «Где он?» – спросил я и выглянул за край дорожки. «Пол ничем не отличался от стены потолка. Череп Сельвельта гудел вокруг моей головы». Череп Люкс держал его подальше от хозяйки, и автоматон вынужденно досаждал не ей, а мне. «Везде», — сказала Люкс. «Он близок к полному слиянию с машиной». Послышался слабый скрежет, исходящий от стены эхом разнесшийся по комнате. Пульсирующие волны звука усиливались. Появилось мягкое свечение. Вокруг мозговых извилин перемещались радужные пятна. Скрежет металла, а металл стал громче. По всей комнате открылись маленькие отверстия, и оттуда хлынул поток крошечных сфер размером с шарики подшипника. Они использовали канавки в качестве дорожек и метались вокруг по сложным траекториям, помимо того, как все больше их выбиралось на свет. В комнате воцарилось неприятное ощущение наэлектризованности. Шарики сливались воедино, выстраивались в фигуру напротив нас, создавая лицо высотой из человека. Тысячи новых сфер продолжали мчаться по канавкам, то соединяясь с ним, то покидая. Открылись подобия глаз и воззрились на нас сверху вниз. Постоянное движение сфер наделяло их иллюзией жизни. «Я Кибертеург Архимагас Генитор 237089», — изрекло лицо. Голос, тоже порождение сфер, звучал как мелодичное поскребывание. «Поспешите с вопросами. Время стоит дорого, и вы крадете мое». «Вы знаете, зачем мы здесь?» – промолвил я. Люкс бросила на меня резкий взгляд, означающий «молчи», но я притворился, что ничего не заметил. «Сервиторы, произведенные на этом заводе, убили своих владельцев на виду у всех. Один из ваших мастеров создал их для этого. Мы хотели бы узнать, какой свет вы могли бы пролить на эти инциденты, Генетор» рзат глаза Архимагаса 237089 звучно повернулись ко мне. Его гигантское хвастливое лицо выражало крайнюю враждебность. «Эти вопросы не заслуживают моего внимания, Пробатор. Раскрытие убийства достойно усилий каждого. Всякая плоть да разрушится. она слаба. Я не несу ответственности за действия подчиненных». «Алекс утверждает иначе». Лицо вскипело и повернулось ко мне. «Попридержи свою наглость. Вы находитесь в этом цеху исключительно с моего дозволения». «Тогда вы обрадуетесь, когда мы уйдем», — сказал я. «Зачем он это сделал?» Руадин вышла вперед. «Простите прабатора, мой господин Геннитор. Он-то ранен партнер. Семеон Димаксион Ноктис не знает наших обычаев». «Димаксион», — переспросил 237089, — производители автомашин, грузовых модулей и других наземных средств транспорта, он явно заинтересовался. «Насколько я помню», — ответил я. «Низшие изделия», — надменно сказал Архимагас. Я пожал плечами. «Мне все равно, что вы думаете о продукции моего отца. Меня волнуют убийства» ро один снова вмешалась. «Мой господин, мы премного благодарны вам за согласие на эту встречу. Мы зададим лишь несколько вопросов, и тогда закончим наше дознание». Бурлящие ямы сфер, служившие Архимагасу 237089 глазами, переводили взор с люкс на меня и обратно. Спутник Сельвельта продолжал вращаться вокруг меня. «Очень хорошо», — ответила подобие лица. Чен Чен Зи 4 Сигма отвечает за создание высококачественных оригинальных экземпляров сервиторов. Его работа относится к пятому классу. Более чем адекватный, но не исключительный. Он неоднократно просил о повышении в ранге. Я счел качество его продукции недостаточным, чтобы заслужить такую честь. «И в этом, по-вашему, причина его поступков?» – спросил я. «Я ознакомился с имеющейся у вас информацией и считаю это невозможным», — сказал 237-089. Он не мог запрограммировать их на убийство. «Все экземпляры подвергаются сканированию глубокого уровня, прежде чем их передают владельцам. Это высококачественные экземпляры, не предназначенные для массового распространения». Наши клиенты ждут определенных гарантий качества. «Смерть от убийства в эти гарантии не входит», — сказал я. «Твой юмор маскирует страх. Ты слаб», — произнес 237089. «Ты наделен благословением бога машины и все же подвержен ошибочным рассуждениям органических организмов». «Я пытаюсь делать свою работу», — я посмотрел на люкс. Она не ответила. Несмотря на все ее настойчивые требования молчать, она почти ничего не говорила. Я воспринял это как часть спектакля и продолжил. «Кто покупает этих сервиторов?» «Богатые мужчины и богатые женщины», — сказал 237089. «Производство многозадачных сервиторов, способных к почти человеческим уровням взаимодействия, чрезвычайно сложное». «Это наше искусство и наша гордость — создавать самых лучших во славу Бога машины!» Я улыбнулся. «Весьма похвально, но, судя по тому, что я слышал, выгода важнее. Для чего вообще адептус механикус планш?» «Великий труд состоит из множества систем бытия, накладывающихся друг на друга», — поведал 237089. «Многие невидимы, но все равно жизненно важны. Коммерция – один из двигателей великого труда, приятное дополнение к сложности Вселенной. Доходы от нашей деятельности здесь идут в основном на приобретение дополнительных материалов, дабы поддерживать труд бесконечного созидания». «Все доходы?» – спросил я. Некоторые средства преобразовываются в неалектийские валюты и переводятся за пределы мира. Этими средствами распоряжаются в соответствии с волей амнисии. Это совершенно нормально. Почему ты приходишь сюда и просишь у меня уроки простой экономики? «Просто никогда не думал, что вашему брату нужен планш», — пояснил я. «Процитирую, очень старый афоризм, пробатор. Мирами движут деньги», — сказал 237089. «Где сейчас мастер технологий плоти Чен Чен Зифо Сигма?» — спросила Руадин. «Вы не знаете, где он находится?» «Не знаем». «Тогда это неизвестно никому в этой комнате. Он покинул Анклав пять дней назад и с тех пор не появлялся. Лицо перестроилось. Если Чен Чен действительно сумел внести изменения в сервиторов, то совершенно очевидно, что он сделал это в устремлении опозорить мануфакторум по производству сервиторов Зерия Плантис. Ожесточенный человек, склонный ко многим эмоциональным недугам, он не смог преодолеть слабости плоти. «Давайте не будем торопиться с решением головоломки», — сказал я. Это никогда не бывает так просто, как кажется. А владей логикой, пробатор, и обретешь простоту. У вас есть подозреваемый и мотив. Средства остаются под вопросом нашей системы безупречны, но баланс вероятности предполагает его виновность. Снисходительный ублюдок. А что насчет убитых? Спросил я. Почему именно они стали мишенью? Оба они имели косвенную связь с Чен-Ченом. Первый, совен из Критска, поставлял компоненты плоти. Он оценивал преступников и отмечал тех, кто обладает интеллектом выше среднего для изъятия в ремесленные мастерские. Производство сервиторов класса Альфа Плюс требует деталей хорошего качества. «Я его проверил», — сказал я. «Не нашел никаких официальных записей о его работе для вас». «С чего бы нам полагаться на системы, не произведенные механикус? Они худшего качества и вводят в заблуждение». Искрицко работал на договорной основе, используя связи и знания об этих людях, полученные из первых рук. Он когда-то был преступником, но все, что он делал, совершенно законно в соответствии с Lex Imperium, Lex Alecto и знаниями механикус. «Если желаете, я пришлю соответствующую документацию». «А зачем он вам нужен? Разве вы не оцениваете людей, компоненты, здесь, когда они попадают в анклав?» «От раздражения лицо Архимагаса 237089 пошло рябью». «Это часть процесса. Однако синаптическое сканирование не является безошибочным». Обрабатывающая мощность индивидуального мозга зачастую превышает возможности его базовой структуры. Роль Искритски состояла в предопределении сортировке компонентов по более мелким группам, предназначенным для более глубокого тестирования. Дабы обеспечить максимальную производительность, круг можно сузить. Он имел талант к подобной работе. «Значит, он работал оценщиком?» «Как я уже заявил, он не делал для нас ничего незаконного». «Кем был Плуон Фелпско?» – спросила Люкс. «Ваши методы расследования действительно плохи, если у вас нет записей и о нем. Он работал в региокусто спорта Форбис в службе таможенной очистки. Он занимался нашими экспортными лицензиями». Даже несмотря на то, что сервиторов изготовили здесь? Все произведенное в этом мире должно пройти через глобальную систему. Наши подразделения тоже обязаны придерживаться Лекс Империум, а также знаний и механикус относительно создания и эксплуатации полуразумных существ. Это необходимая часть цепочки создания, сертификации и поставок. «Понимаешь, я все это знал, ведь я не идиот. Готов поспорить на последний план, шлюкс тоже знал, Но иногда можно подловить кого-то, заставив его описывать самые обыденные вещи. Маленькая ложь разоблачает большую, особенно если собеседник считает тебя глупцом». «У вас случались неприятности с кем-нибудь из них?» – спросил я. «Необычные происшествия, скрытное поведение, аномалии в шаблонах работы». «В случае с Искритской – нет», – ответил 237-089. «Полагаю, несмотря на свое прошлое, он был счастлив, выполняя для нас эту законную функцию. Согласно репрезентативным отчетам о его поведении, хранящимся в наших инфостанках, он хвастался бандитским прошлым, но оставил те дни позади. Ему нравилась его работа. Такова природа всех надежных компонентов». «довольствоваться успешной функцией». «Он хорошо трудился в механизме цеха». «Плуон Фелпско неприкрыто пытался побудить нас дать ему взятку для ускорения экспорта готовых экземпляров». «Я пригрозил выдать его хозяевам». «После этого он стал уступчив». «В этом не было ничего необычного. В такой системе, как наша, где награды ничтожны, а работа тяжела, все ищут большего». Зачастую таков единственный способ выжить. «Скажите мне, господин генерал, зачем вы дали им таких дорогих сервиторов?» спросила Люкс. «В награду их производят здесь», пояснил генитор. «Хотя они имеют большую денежную ценность, предоставление их в качестве подарков ценным партнерам ведет лишь к небольшим материальным издержкам источника и учитывается в наших финансовых прогнозах. «Это снижает ваши расходы, платите им натурой». «Вот именно». «И позвольте угадаю», — добавил я. «Они получили эти экземпляры в качестве особых подарков как раз перед тем, как пропал Чен-Чен». «Твое предположение верно. Три недели назад Чен-Чен, должно быть, узнал об оплате и устроил саботаж. А теперь, если у вас больше нет вопросов, мое время подходит к концу». «Еще минутку», – попросил я. «Можем ли мы получить список экземпляров, изготовленных Чен-Ченом за последние несколько месяцев? Возможно, он планировал новое убийство Мы должны выследить все его изделия, прежде чем они выйдут из-под контроля». «Мы также хотели бы поговорить с его непосредственным начальником», – добавила Люкс. «Может быть, ему известно, где находится Чен-Чен Зифо Сигма?» Фальшивое лицо генератора 237089 начало уменьшаться. Шарики откатывались назад в стены, их число сокращалось, и объемное изображение теряло размер, но сохраняло форму. Старший техник плоти Андус поговорит с вами. Он предоставит необходимые данные. Лицо Архимагаса 237089 теперь было лишь в несколько раз больше, чем у обычного человека, и продолжало исчезать. Раскройте это преступление поскорее. Я не потерплю, если мануфакторум будет опозорен. Репутация Зери Плантис должна оставаться чистой. Или ты ответишь мне лично, прокуратор Ро-1 Люкс? Разве мы виноваты в побеге вашего работника? вопросил я. Теперь от лица остался только рот, не больше моего. И кто такой литориан? Сферы замерли на долю секунды. «Данное имя мне ничего не говорит», — произнес Рот. Допрос окончен. Последние стальные сферы покатились обратно к стене, рассыпались и исчезли в отверстиях. Мигающие огоньки на металлических складках замерли и потускнели. Скрежет затих, превратившись в ничто. «Славный малый», — сказал я, старательно игнорируя череп Сельвельта. Он просто висел на краю поля зрения, таращась на меня. Родин свирепо взглянула на меня. Я широко улыбнулся ей. «Чтобы запугать меня, нужно больше, чем гигантское лицо, сделанное из шариков», — сказал я. Дверь открылась. Вошел Дьеллинг, заламывая руки и подобострастно подпрыгивая. «Будьте так любезны пройти со мной. Я могу представить вас старшему технику плоти Андусу». Люкс вышла первой. Я оглядел стены комнаты генитора. Догадался, что мы действительно находимся внутри него. Стояла тишина. Ощущение энергии в воздухе угасало. Дьеллинг поймал меня за руку, когда я проходил мимо. «Заранее приношу извинения, если увиденное обеспокоит вас», — сказал он. «Почему?» — спросил я. Он выглядел смущенным. «Мы должны пересечь цеховой этаж». Глава 14. Повелитель плоти и стали. Дьеллинг повел нас назад по богатому коридору, в другой переход, затем к двери со вставленным в нее круглым зеленым стеклом. Черепани отставали. «Производственный цех!» Дьеллинг положил руку на ладонный замок, и дверь открылась. Холодный запах ударил меня, словно кирпич, как в мясной лавке, где вяжущие средства не могут скрыть душок зарождающейся гнили. К крови и тлению примешивалась вонь фекалий. Но хуже всего был звук, вопли, визги, молитвы, рыдания, все крики человеческого ужаса и муки. Я не брезглив и не лью слезы о заслуживших наказание, но то, что я увидел в том процессориуме, до сих пор меня угнетает. Ноги человеческие существа стояли в извилистой линии между высокими заборами. Перед ними несли стражу слуги Адептус Механикус в защитных костюмах с шоковыми стрекалами в руках. Всех этих людей, взрослых мужчин и женщин, гнали по огражденному проходу как домашний скот, и они действительно были кормовыми животными, которых вели на бойню, пищей для ненасытного бога машины. «Мне выпала радость вкушать настоящее мясо». Однако не повезло увидеть, откуда оно берется. Еще один подарок отца во время очередного чертова тура по предприятиям моей семьи. Этот мануфакторум производил сервиторов, но куда больше походил на скотобойню, чем на мастерскую». Каждая поверхность легко поддавалась очистке. Большие откидные створки из пластека разделяли участки. Сервиторы с пульверизаторными установками, хирургически прикрепленными к спинам, бродили вокруг, сливая грязь в щелевые стоки, установленные в идеально гладких наклонных полах. Мы шли надо всем этим мимо караульных платформ на штырях для снайперов с гальваническими винтовками. Наш путь пролегал из одного конца зала в другой, и я смог увидеть процесс сортировки почти полностью, от начала до конца. По мере того, как очередь медленно продвигалась вперед, людей пропускали через различные сканирующие устройства, большинство из которых были установлены в уродливых функциональных арках, непрерывно издающих сигналы подтверждения. Время от времени какая-нибудь издавала сердитый рев, и люмены индикаторов мигали красным». Затем отбракованный индивид проваливался в люк, открывшийся у него под ногами. Из этих ям доносилось отвратительное зловоние и скрежет промышленных мясорубок. Один отвергнутый ухватился за край и повис, пачкая кровью предплечье и кисти рук, выкрикивая потоки дерзкой брани. Стражники выстроились вдоль решетки по обе стороны от него и били его током, пока он не упал. Адепты даже не собирались тратить пули на этих людей. Люк захлопнулся, и следующего перепуганного человека вывели вперед. Несколько пневматических ворот отделяли людей от каждой стадии процесса, открываясь и закрываясь с дробящей кости силой. Жестокие металлические руки хватали людей и распинали в воздухе, а сервитор стригали, обревал их головы до ног. В другом месте их подвергали контрасептической мойке под высоким давлением, от химической вони которой я чуть не задохнулся с расстояния в 30 метров, Больше сканеров, больше отсеянных. Машины насильно одевали отобранных в тяжелые прорезиненные костюмы, общие для всех монозадачных сервиторов. Все они были одного размера и сидели на людях мешком, пока другой процесс не ужимал их до соответствия телам в местах, где металлические наручники, колодки и ошейники впивались в уязвимую плоть. Последние молитвы в этот момент сменялись криками и даже самые стойкие вопили от боли. Людей вели по полу, гудящему от энергии, которая заставляла их визжать при каждом шаге. «А это для чего?» – спросил я. Дьеллинг ответил неохотно. «Фолликулярный ингибитор, чтобы у них волосы не росли», – сказал он. «Как?» – спросил я. Делинг не стал отвечать. «Идемте, идемте, сюда!» Он жестом указал на дверь. Я не реагировал, я тупо смотрел... Дрожащие ряды перепуганных мужчин и женщин достигли последней серии врат, где над ними прошел высокоэнергетический луч Авгура такой мощи, что мой инфопланшет зажужжал. Ошеломленных людей силой изгоняли в разные очереди, а затем уводили навстречу их участи. Делинг с неожиданной силой схватил меня за локоть и вытолкнул из зала. «Сюда, пожалуйста», — повторил он. «К счастью, меня избавили от вида хирургических операций». Я сомневался, что адептус-механику практиковали обезболивание по тем же причинам, по которым никто не станет притуплять боль гвоздя под молотком. Дьеллинг оставил нас перед замасленной дверью и поспешно удалился в другую странную маленькую полость. Моя реакция на сортировочный зал вывела его из равновесия, и ему не терпелось спрятаться. Старший техник плоти Андус вышел из ремесленной мастерской и одарил нас обычным подобострастием – Он мне не понравился. Неуклюжий, долговязый, но сутулый, он одновременно выглядел и высоким, и низким. Он походил на машину, активированную лишь частично, и, казалось, верный стимул заставит его развернуться на пугающую высоту. Андус нервничал, но не мог скрыть раздражение нашим присутствием. Откинутый капюшон обнажил стареющее лицо с короткими щетинистыми волосами, уже начинающими превращаться из черных в седые. Большой квадратный аугмент тянулся от его затылка до левого глаза, увеличивая голову почти вдвое от изначальной ширины. Шейные усиления, предназначенные поддерживать ее аналогичным образом, расширяли шею. Переднюю часть аугментики венчал фальшивый глаз с тройными линзами. Они вращались каждый раз, когда старший техник хмурился, то есть на каждом втором слове. Обе его руки были аугментическими, и ноги, я думаю, тоже. «Станция Чен-Чена», — сказала Люкс. «Отведите нас туда». «Его гадальное место находится здесь. У нас есть отдельные зоны для машинной и хирургической работы». «Гадальное место сойдет для начала», — сказал я. «Пожалуйста, следуйте за мной». Он провел нас через дверь. Шпион череп Сельвельта плыл за нами. За работой пребывало еще несколько техножрецов, очень тихих, каждый погруженный в собственный мир но большинство рабочих мест пустовали. «А где сегодня остальные?» — спросил я. «Созерцают высшие тайны», — ответил Андус, как будто это все объясняло. «А это значит...» — подсказал я. «Они молятся. Наш труд здесь акт поклонения. Медитация важна для нашей работы». «Удобно, что это происходит сейчас», — заметил я. «В этом нет ничего необычного», — возразил Андус. «Я допрошу их всех дистанционно», — пообещала Люкс. «Как пожелаете», — ответил Андуз и остановился. «Это основное место поклонения чен Зифосигмы. Зифо Сигмы». Он имел в виду стол чен -Чена. Поверхность сияла безупречной чистотой. «Кто-то планировал побег», — подумал я, глядя на аккуратно разложенные чернильные карандаши и плотно свернутые чистые пергаменты, ждущие в ячейках, когда к ним обратятся. Кагитаторный блок рассматривал нас единственной вид линзы, и резкий зеленый свет за стеклом показывал его активность. На шарнирных держателях висела гроздь серых экранов. Вряд ли мы найдем там зацепки, я сразу это понял. Люкс подсоединилась к порту, установленному на столе чен -Чена. Включились экраны, но она вырубила их, чтобы Андус не отследил ее действия. «Садитесь!» — велел я Андусу. Тот все это время нависал над нами. «Люкс нужно было взломать кагитатор Чен-Чена, и будь это моя работа, постоянные взгляды и суетливость Андуса раздражали бы меня до смерти». Я указал на стул подальше от «Люкс». Андус подошел и сел. Я прислонился к пустому столу. Я осмотрелся, в полглаза поглядывая на техника плоти. Тихое пространство отдела слабо освещали мерцающие экраны. В основном на них изображались сервиторы, дополненные бумажными чертежами, удерживаемыми магнитными блоками. За исключением рабочего стола Чен-Чена в гадальной зоне царил бардак. Каждый стол был завален кипами бумаг. Виднелись среди них и явно древние, и прозревательными инструментами. Верстаки за проектными станциями находились в таком же беспорядке, загроможденные компонентами полусобранной бионики. Но занимали они лишь половину помещения. В другой размещался большой операционный зал, отделенный от машинного цеха высокой стеклянной стеной. Больший контраст невозможно представить. Двенадцать столов стояли по кругу и с ножьями внутрь. Над ними висели автохирургионы, втянувшие мертвые паучьи лапы. Ярко освещенная операционная поражало безупречной чистотой и свободой от хлама. Два разных мира бок о бок, как ближний стали сталь Курган, Люкс и Я – как две половины сервиторов, выращенные в виде комнат, структура из плоти и стали. Вскоре люкс закончила приобщение к машине. «Ничего», — сказала она и втянула инфошунт в запястье. «Все стерто». «Разве можно ждать иного от преступника?» — кисло заметил Андус. «Не знаю, а чего вы ожидали?» — парировал я, швыряя обратно его же вопрос. «А может, это сделали вы, заметая его следы? Почему бы вам не рассказать?» Андус уставился на нас. «Я ничего не сделал, а лишь посвятил себя славе бога машины. Какое мне дело, если Ченчен -Чен стал подвержен плохому поведению?» «Как его начальник, вы виновны согласно знаниям», — сказала Люкс. «Я не имел никакого отношения к его преступлениям». Андус сцепил металлические руки. Механизмы были открыты взору, и крошечные поршни двигались туда-сюда, когда он шевелил пальцами. «Чен-Чен проявил себя хорошим техником плоти. Он обладал подлинной связью с искусствами биологии и механики, но он считал себя великим. Я внес свой вклад. Представил два отчета, осуждающих его за второстепенный модус неприличия и другие нарушения знаний. Его наказали, но, несмотря на высокомерие, его ценили». «Кто именно?» – уточнил я. «А вы как думаете?» Кибертиур Архимагос Генетор 237089 считал его фаворитом. Это внушило Ченчену идеи намного превосходящие его способности. Кибертиур Архимагос Генетор 237089 сообщил нам, что Ченчена не допустили до восхождения к высшим мистериям, произнесла Люкс. Почему он так говорит, если считал Ченчена превосходным мастером? Этого я не могу вам сказать, мадам прокуратор», – ответил Ландус. «Попробуйте», — предложил я. «Архимагос 237089 злоупотребляет лестью, навязывая свою волю. Он поощряет, когда похвала незаслуженно. Это питает семя самолюбия моих подчиненных. Это усложняет мне жизнь». А эти двое терпеть друг друга не могут. Я сделал вид, будто сверяюсь с инфопланшетом. Чен Чен проектировал и создавал экземпляры сервиторов класса Альфа Плюс. Что именно это значит? Андус посмотрел на меня, как на умственно отсталого. «Щелк-чирк» — сдвинулись линзы. «Большинство человекоподобных сервиторов создаются специально для выполнения ограниченного числа задач. Обычно лишь одной. Они монозадачные. Вы слышали это слово?» «Конечно», — я пожал плечами. «Сервиторы Альфа-Плюс способны на гораздо большее». Теперь Андус говорил почти восторженно. «Они сохраняют органический потенциал обучения наряду со встроенными программами и обладают своеобразной индивидуальностью, строго ее подобием, как вы понимаете. Оригинал с них сдирают». «Значит, они сознают свой статус?» – спросил я. Люкс рассказала мне почти все это. Ответ был отрицательным. Она понимала, к чему я клоню, и молчала. «Нет, это невозможно. Им стирают разум», – пояснил Андус. Они сохраняют высшие функции и, по правде говоря, имеют лишь ограниченную способность к автономии. Баланс между осознанностью и адаптивной неразумностью очень тонок. Его трудно выстроить и легко нарушить, но мы, работающие здесь, владеем этим мастерством, демонстрировать его наша святая цель». «Кто покупает такие изделия?» Андус властно посмотрел на меня. «Какое мне дело до грязной коммерции? Это не входит в мою компетенцию». «Я выражаю поклонение через акты созидания». «Знаете, просто скажите нам», — попросил я. «Многие из них разработаны специально для владельцев», — поведал Андус. «Некоторые предназначены для великой службы с высшими агентами Империума, включая Инквизицию. Такие должны гордиться своей судьбой, и мы извещаем их об этом, прежде чем обратить в сервиторов. Это приносит им утешение». Увидев процесс отбора, я сомневался, что их можно хоть чем-то утешить. Кроме того, большинство в конечном итоге попадает к богатым мужчинам и женщинам в качестве редко используемых игрушек. Разве это не говорит о возможных причинах действий чен -Чена? Я имею в виду, если он мог создавать такие хорошие экземпляры, вероятно, вы недооценили его, и кибертиур Архимагос Генетор оказался прав. Меня наградили еще одним пристальным взглядом. Щелк-чирк. «Я признаю, в сравнении со скромным техником плоти, создающим монозадачников, Чен-Чен творил как художник, но он трудился здесь, в этой комнате, вместе с коллегами, тоже техниками плоти». Андус обвел зону щелкающей металлической рукой. «Здесь работают некоторые из самых лучших кибертиургистов Анклава. Понимаете ли вы, прабатор, какого мастерства требует наше призвание?» С точки зрения простого населения этого анклава Чен Чен – искусный мастер, но среди технологистов, работающих на меня, он считался младшим членом братства. Я признаю, он подавал надежды, но его высокомерие взяло над ним верх, прежде чем он смог по-настоящему воссиять. Он просил слишком многого и вследствие этого лишился благодати бога машины». «Почему?» – поинтересовался я. «Наша роль как техника в плоти такова. Мы берем самое сложное творение Бога Машины, человеческий мозг, и искажаем его своим несовершенным пониманием. В древнейших вариантах культа это слыло богохульством. Но Бог Машина дал нам этот ресурс, дабы мы смогли яснее постичь его цель. Мы ежедневно ходим по грани между поруганием и совершенством. Она остра, как лезвие клинка. Наши глаза должны всегда смотреть вперед, иначе мы пойдем. Очевидно, Чен-Чен оказался на это не способен. Андус сжал кулаки. И поэтому он пал. «Если вы думаете, что портите работу вашего бога, зачем вы это делаете?» — спросил я. Я испытывал искреннее любопытство. Сервиторы не слишком распространены в городе, но редко выпадает день, когда не увидишь хотя бы одного. Меня, богатого маленького принца, они окружали всю жизнь. Внезапно мне захотелось узнать. «Наше общество сложные. Машин, от которых зависит ваша жизнь, очень много, и вы совершенно в них не сказал Андус. «Договор между Марсом и Террой возлагает на наши плечи великую ответственность, но мы охотно несем службу тому, кто суть амнисия на троне. Но мы не можем быть везде одновременно. Сервиторы следят за работой вашей канализации, выращиванием пищи, обслуживанием самолетов, воздухом для дыхания». «Владея когортой сервиторов, один мага сможет выполнять работу сотни служителей культа. Без них вас не ждет ничего, кроме упадка и сбоев. Мы берем человеческий мозг, потому что он гибкий и сложный. И использование человеческих компонентов освещено временем и санкционировано императором, в то время как разумы, которые можем сконструировать мы сами, богохульны». «Остерегайся зла, Силики анимус», — произнесла Люкс. Андус кивнул. «Настоящий искусственный интеллект – опасная вещь. Он бездушен. Предоставляя нам недовольных и сломленных людей и давая наставления через мудрость прошлых веков, переданную нам, бог-машина указывает путь». «Некоторые считают, что он ждет времени, когда мы вновь обретем истинное мастерство и сможем создать машину, обладающую не только разумом, но и душой». «Пока же время не пришло, мы делаем все возможное с вашими отбросами, пробатор». Он скрестил руки на груди. Органическая часть его лица приняла вызывающее выражение. «Понятно», — сказал я. Он поведал нам все, что намеревался. У меня чутье на такие вещи. Предоставьте нам список всех сервиторов класса Альфа Плюс, произведенных здесь за последние три месяца, и договоритесь о времени, когда прокуратор Люкса просит других ваших мастеров, и мы уйдем. Андус посмотрел на Ро-1 в поисках поддержки. «Несомненно, это чересчур. Это конфиденциальные данные. Наша клиентура — частные лица. Меня часто сбивают с толку ваши манеры, пробатор, но я понимаю людей, с которыми мы ведем дела». «А я-то думал, коммерция — грязное дело». Андус бросил на меня испепеляющий взгляд. «Кибертиург Архимагас Геннитор подтвердил вашу готовность исполнить нашу просьбу», — сказала Люкс. «Я протестую!» — Андус вспотел. Он что-то скрывал. «Я должен проверить эту информацию». «В этом нет необходимости», — сказала Люкс. «Я состою в коллегии Экстремис. Мне поручило заняться этим вопросом Эниархия. Андус сглотнул. Теперь он был потрясен. Эниархия! «Я действую с авторитетом девяти, командующими всеми членами культа Марса, присутствующими на этой планете. Я могу заставить и заставлю вас, если понадобится» сказала Роадин. «Сейчас же выполните передачу данных!» Дьялинг ждал нас в стенном отверстии. Чем бы он там ни занимался, уединение немного успокоило его, и он уже вел себя не так нервно, как при расставании, и не так заискивающе, как при первой встрече. Поскольку все эти парни имели доступ к мозгам друг друга, скорее всего, он знал, мы ничего не нашли. Путь наружу показался подозрительно короче пути внутрь, Скорее всего, мне специально показали обработочный цех с целью внушить беспокойство. Молодцы, это сработало. Я приготовился увидеть хирургические кабинеты, но мы их избежали. Знакомый запах возникал и пропадал вместе с криками. Мы спустились по низкой лестнице и вышли в высокий сводчатый зал. Половину его занимали зарешеченные вольеры, загоны. В каждом размещалось ровно 20 человек. Дьялинг прошагал мимо них, даже не удостоив взглядом. Слуги в толстых костюмах следили за молящимся, плачущим скотом, держа перед собой шоковые стрекала. Учитывая, какие люди сидели в клетках, этим ребятам наверняка приходилось разнимать драки. Шоковые стрекала. Я остановился. Подошел к одному из слуг, ровно держа в руке голопечать. «Можно взглянуть?» – спросил я. Слуга чуть не выпрыгнул из комбинезона. Странный ужас промелькнул на его лице. Он тупо уставился на меня. Люкс подошла и встала за моим плечом. «Прокуратор Ро-1 Люкс, планетарный следователь коллегии Экстремис», — сказала она, инфо вспышкой предъявив удостоверение. Слуга склонил голову, положил стрекало на сгиб руки и сделал круг ладонями, изображая, как я предположил, шестерню. «Что вам угодно, мудрейшая?» — покорно спросил он. «Позволь моему коллеге взглянуть на твое оружие», — вежливо, но твердо сказала она. Мужчина протянул мне лежащее на ладонях стрекало. Я взял его. В последний раз, когда я видел такое оружие, я был его жертвой. Оно оказалось тяжелым, а проводящая вилка острой, как зубы змеи. Спиральный провод вел к блоку питания на бедре услуги, а посередине рукоятки торчал крюк, чтобы вешать стрекало на пояс. Именно такой моделью наемные головорезы-морченстки тыкали мне под ребра. Какая здесь связь? Рукоятка была обтянута бледной кожей. Я осмелился прикинуть, откуда взялся этот материал и решил его не трогать. «Кто их производит?» – спросил я. Деллинг уже заметил, что мы остановились и поспешил обратно к нам. В его поведении вернулась нервозность. «Мой господин», – начал нерешительно слуга, – за него ответил Дьеллинг. «Эти стрекала производим мы сами», – сказал он. «Гораздо эффективнее создавать некоторые инструменты, которые мы используем прямо здесь, на объекте». «Естественно, мы зависим от других предприятий в изготовлении более крупных машин и устройств, но вполне в наших силах собирать изделия вроде этих». «Вы продаете или обмениваете эту конкретную модель за пределами Анклава?» – спросил я. «Она может пригодиться нам для работы, а я не видел такой марки в нашем окружном арсенале». «Нет, доход от продажи этих устройств слишком низок, чтобы оправдать вложение усилия в их коммерческое производство. Они предназначены исключительно для нас». «Жаль», — сказал я и вернул стрекало. Делинг снова протянул руку. Он настойчиво указывал нам, в какую сторону идти. «С вашего позволения, пробатор, прокуратор». Мы зашагали вдоль клеток. Я заглядывал в них. Один из сидящих внутри увидел меня и внезапно встал. Ногтис! Он протолкался мимо других заключенных в его клетке, ухватился за прутья и вплотную прижался к ним лицом. «Эй, блюститель!» «Ноктис! Ноктис!» Я остановился, чем сильно смутил Дьеллинга и оглядел мужчину. Сперва я его не узнал. «Я тебя знаю?» — спросил я. «Черт возьми, да!» Он вкрадчиво ухмыльнулся мне. Алонсо Ецин!» — сказал он. «Помнишь? Ты арестовал меня за ту банду шкурников в прошлом году. Здорово меня достал!» Он указал на пулевой шрам на предплечье. «Помню!» — я посмотрел на его руку. «Целился в сердце. Я редко промахиваюсь». «Уже не новость», — сказал он. «Я тут подумал, может, мы с тобой заключим сделку? Вытащи меня отсюда. Я завяжу, стану информатором. Я многое утаил. Вытащи меня, и я помогу». Он взволнованно кивал. Он испытывал ужас. Мне было плевать. Я ненавидел Шкурников. «Ты сделал выбор», — сказал я. «Твое наказание достойно преступления». «Я оставил его». «Ногтис!» – отчаянно закричал он. «Ногтис! Мы можем договориться, ты и я! Ногтис, вернись!» Я не оглянулся, чем успокоил Дьеллинга. Ецин продолжал кричать, пока я не услышал треск шоковых стрекал, превративших его крики в ругань. Дьеллинг вывел нас из здания и распрощался. Он ясно дал понять, что рад избавиться от нас. Обратный путь мы проделали в молчании. Я подключился к инфопилене, так как мне требовалось поговорить с несколькими людьми. Люкс общалась с себе подобными по внутренней связи. Ее флайер был готов к отлету, и когда мы пришли на посадочную площадку, двое сервиторов отсоединяли шланги от топливных баков. Мы поднялись на борт. Лишь тогда череп Сельвельта беззвучно покинул меня. «Люкс», — сказал я, когда трап надежно закрылся. «Один момент». Ее глаза уставились в глубины машинного мира. «Я произвожу сканирование корабля». «Саботаж?» «Вероятно». Люкс проверила скрупулезно, поскольку вышла из транса лишь через несколько минут. «Он чист», — сообщила она. «Как думаешь, кто работает против тебя?» — спросил я. «Я полна подозрений», — сказала Ру-1. «Показания наших сегодняшних информантов не совпадают. Вероятно, обсуждать это небезопасно даже в моем корабле. Нам следует подождать». Должно быть, она пребывала в общении со своей машиной, потому что заработали двигатели. «Согласен», — сказал я. «Люкс». «Люкс, посмотри на меня!» Она повернулась ко мне лицом, как и ее сопровождающий череп. «Я знаю место, где мы можем поговорить. После этого мне нужно выпить. Ты пойдешь со мной. На сей раз отказов не принимаю». Брутальная чушь гроксячья. Она могла бы пристрелить меня прямо там, и это сошло бы ей с рук, учитывая высоту ее ранга. Ей не обязательно было соглашаться. Она помедлила, затем слегка кивнула. «Я согласна». Она выглядела усталой и оттого более похожей на человека. «Думаю, и мне не помешает выпить». Глава 15. Ноктис и люкс. Здания, обращенные к Сталькургану, почтительно лишены окон, являя взору лишь голый металл и ферробетон. Они окружают Красный Путь сурово, как судьи, выносящие смертный приговор. Но за пустыми фасадами все иначе. За пределами Красного Пути раскинулся один из самых продуктивных районов Ближней Стали – Коммерция Майорис, или, как мы ее неофициально зовем, планшеград. Поскольку за последние несколько столетий индустрия округа рухнула, коммерция стала источником жизненной силы ближней стали, что иронично, когда все деньги так или иначе поступают из анклава, и именно он высосал всю жизнь из экономики округа. Так было не всегда. До прихода Адептус Механикус ближняя сталь являлась производственным округом. Теперь мы зависим от чужой благосклонности. Богатеи получили еще больше планша, конечно, поэтому анклавы разрешили, Но бедняки, кому до них дело? Купцы-бароны съезжаются со всего города и вместе с машинными жрецами морают чернилами пергамент. В сталь курган допускают немногих, но адептус механикус содержат несколько торговых офисов за пределами своего шпиля для содействия деловым переговорам. Все они облагаются окружной и городской десятиной, и эти сделки, хотя и номинальные, приносят огромный доход. Коммерция – это кольцо дорогих жилых высоток с местами отдыха, салунами, ресторанчиками и знаменитым отелем Темпестан. По меркам ближней стали округ Красный Путь богат, и он окружен еще одним меньшим кольцом достатка, где живут импрессарио и предприниматели, обеспечивающие нужды деловых людей. Дальше простираются лачуги и заброшенные зоны. Каждый мальчик или девочка из бедной семьи хотят работать в коммерции среди ярких огней и видимости легкой жизни, но это обман. Даже рядом с Красным Путем царит ужасающая нищета. Прямо подо всем этим подземный округ Цепь, почти нищий, становящийся все беднее. А еще ниже погребенные зоны, наш ближайший аналог Подулья. Всего в нескольких сотнях метров от некоторых из лучших городских закусочных умирают от голода дети. Вот что такое варангантюанцы, дерьмо из лата, лежащие в одной постели. Я привел люкс в экзальтацию на четырехсотом этаже небольшого шпиля в двух улицах от Красного Пути. Бар считается элитным, так как часто посещается дипломатами, высшими должностными лицами и промышленными магнатами, ведущими дела со Сталькурганом. Посредственное, на мой взгляд, богача заведение, но разорительно дорогое для блюстителя, коим я стал. Как и все остальное в моей жизни, это компромисс. Ты уже, разумеется, заметила, что у меня есть деньги. Я все еще получаю семейное жалование от конгломерата Димаксион, но иногда мне приходится быть осторожным. Сейчас, после того, как я расстался с десятью тысячами планшей, настал один из таких моментов. «Даже в подобной близости к Анклаву техножрецы любого сорта редко посещали места вроде экзальтации, и люкс привлекла вопросительные взгляды. Я отогнал их ненавязчивыми вспышками галопечати. Меня знали в экзальтации, точнее в нескольких заведениях коммерции. Отношение персонала ко мне колебалось между поклонением моему прошлому статусу и презрением к нынешнему». Но обе ипостаси, и постаси и служитель закона, внушали этим людям достаточный страх, чтобы они продолжали угодливо лопотать. Я заплатил за частный столик с видом на Виа Корнелиан, ведущую от Красного Пути. Она немного взбегала вверх, переваливая через предгорье. Встречаясь с горизонтом, дорога превращалась в зазубрину в городском пейзаже. За этой точкой начиналась длинная автострада, спускавшаяся к равнинам и океану, а там, где рельеф обрывался, ее подпирали толстые колонны, сохраняя постоянный угол наклона. Это был прямой маршрут, и я ехал по нему навстречу с Гулфангом. Мне нравился этот вид. Он напоминал, что из ближней стали есть выход. Я заказал нам бутылку амбразиана, густого ликера, изготовленного на Каппа вельде Как любое спиртное из других миров, он дорогой даже по меркам экзальтации – Сделанный из секрета насекомых, напиток сладкий и полон кристаллов сахара, приятно хрустящих на зубах. Я решил, что он может понравиться люкс. Если это кажется чрезмерно самоуверенным или покровительственным, вспомни. Немалая часть моего образования состояла в оценке женщин с целью сватовства. Угадывание таких тривиальных предпочтений давалось мне легко. Я активировал поле уединения, встроенное в мой инфопланшет. Ничего особенного. Обычный шифратор разговоров и блокиратор ВОКС воров. Как правило, этого хватало для защиты от любопытных. Ро-1 сразу же его распознала и посмотрела вопросительно. «Лучше подстраховаться, чем сожалеть», — объяснил я. Она согласилась. Я налил ликер в высокие бокалы из Мардианского хрусталя. Я могу показаться циником, но я все еще поражаюсь вещам, привезенным с другого конца галактики. Амбразиан выплеснулся из бутыли. От контакта с воздухом он мягко светился. Характерная черта, которой славится напиток, и, судя по улыбке, это привело Люкс в восторг. Покинув сталь курган, она вновь демонстрировала вполне человеческое поведение. «Его длань!» — сказал я и отсолютовал ей бокалом. Она ответила мне тем же и сделала глоток. Выражение удовольствия на ее лице усилилось. Я улыбнулся, глядя в свой бокал. Вспомнил, как впервые попробовал амбразиан. Кристаллики сахара расплавились на моем теплом языке. Его защипало. Напиток не смыл затянувшийся привкус крови и дерьма, отравившие тело, но все-таки начало было положено. «Очень вкусно. Я никогда не пробовала ничего подобного. Спасибо». «Пожалуйста», — ответил я. «Многие ненавидят меня из-за денег моей семьи, поэтому я предпочитаю тратить их на благо других». родин кивнула. Механическая пустота ее прежних выражений исчезла. Тогда она казалась меньше ростом, слишком худой, утонувшей в балахоне. Она поставила бокал, окунула палец в мерцающий напиток и поднесла к губам. «Забавно. Все пьющие амбразиан делают это. Все дело в игре света. Она изумительна». «Могу я спросить про батор Ноктис?» «Конечно, но зови меня просто семион Я откинулся на гладкую спинку дивана из кремовой кожи. Мне казалось, что мои длинные пальто и шляпа грязные, особенно после сервиторного завода. Все вокруг видели мой револьвер. Я то и дело ловил на себе взгляды посетителей. Они любопытствовали, зачем мы пришли, о чем говорим. Ну и пусть. семион сказала Люк, спробуя звуки в первый раз, как амбразиан. Она состроила небольшую гримасу и пожала плечами, как будто имя ее вполне устроило. «Амбразиан — напиток мощный, как погружение в теплую ванну с головой полной дурмана». Я посмотрел в окно на запад, на Виа Корнелиан. «На закате отсюда видно, как солнце садится вон в ту расщелину», — я указал бокалом. «Но не сейчас», — добавил я. «Дождь». «Стекло усеивали капли». Огни уличного движения далеко внизу подмигивали в сгущающиеся ночи, двигаясь медленнее скорости пешехода. Невдалеке от нас дорога вела меж двух гигантских статуй, каждая высотой в сто с лишним метров. Когда-то они, должно быть, производили впечатление, но их подешевки сделали из скалобетона, и гниющие железные стержни разрушили поверхность, запятнав лица изваяний оранжевой коррозией. Транспорты в небе двигались немного быстрее, но и воздушные трассы были перегружены. Полету флайеров мешали стаи сервочерепов и херувимов, а священники на парящих кафедрах обличали грехи уличных прохожих. Люкс одобрительно кивнула. А может, просто из вежливости. Откуда мне знать мысли техножрицы? «Кто тот человек?» – спросила она. «Который в загонах?» Я улыбнулся, всей кожей почувствовав свирепый рефлекторный рывок лицевых мышц. Уверен, ты легко можешь это выяснить. Машины – замечательные сборщики данных, но для